Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок. Выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, "Решелевская 6, квартира, 7. Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Что? Будем хоронить? «Жилец, кого?» «Бригадир, что значит «кого»?» «Кто должен лучше знать, я или ты?» «Ну, не валяй дурака, выноси!» «Жилец, кого?» «Бригадир, у меня люди, оркестр!» 15 человек живых людей!» «Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же!» «Толстая маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы!» «Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал?» «Бригадир, откуда я знаю? Может быть и ты!» что я всех должен помнить, из коллектива вылетает разделенный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себя последнюю рубашку. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и служите сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тядя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Господин, застегнитесь. Пряще свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают у вас на груди, как на заборе. И вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Иротич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, полно работы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно, наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разверенный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду, бригадир. Вы же, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек. Тромбон. Миша, что вы с Дадим по голове и отыграем свое. Бригадир Жора, не, не, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем вы опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо? Жилец, а без покойника? Бригадир по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только бойте память Сегизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинёв. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, мы здесь, а ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел, вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сегизмунд Лазаревич, у него сегодня был день рождения. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы, и кружаты сидят. Один, два крупных, три-четыре мелких. Что такое обещать вроде два все время? Это манометр. Они купили цветной телевизор. Значит, жить стали лучше? Нет, смотреть стали лучше. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я пронес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я пронес это чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренне. Некоторые наши недостатки. Когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело. Акселерация. Старушка утверждает, что у москвича качественная коробка передач. <постепенно>, постепенно. Ну, есть вещи, которые нужно постепенно. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй не хуже. Лучше договориться лично, хотя можно и по направлению. У нас только по пропускам, но можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно что-то платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечками и заплатить. Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат. <Story gives> Екатерина, иди к нам работать. У нас хорошо платят 200 250 рублей. За что? А за вредность доплачивают. А что ж туда пойду? А я не знаю, что за вредность такая. У нас никто не чувствует. У нас никто не чувствует. Нас никто не чувствует. Нас никто не чувствует. Нас никто не чувствует. Нас никто не чувствует. Нас Я в одном ящике прочитал, они говорят, а у нас что, чувствуется? Я говорю, нет, просто каждую фразу надо по два раза повторять. У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только не захочешь, того может и не быть. Ну вот и себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из такого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. И никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.